Глава третья. К моменту, когда мисс Нортон прервала свои восторженные рассуждения о жизни и отлучилась в уборную, Веронике Бёрч порядочно надоело изображать из себя больную. Она переобулась и оторвалась от скамьи, пока никто не видел, и двинулась вглубь острова. Миновав церковь, Вероника всегда предпочитала внутренним убранством просторы улицы и площадей. Сделав несколько кадров, она подошла к ступеням с противоположной стороны острова. Это была менее парадная лестница, но все же прекрасная, как и все старинные каменные лестницы. Она вела вниз к земле, где у кромки озера росли деревья. На одной из ступеней в одиночестве стояла Тамара. Удивительно, но даже когда вы осведомлены о наличии у кого-то особой энергетики или эффектной внешности, вас все равно сбивает с ног магия присутствия этого человека, как только он оказывается рядом». Ощутив поначалу нечто подобное, Вероника заметила, что миссис Робинсон совсем недавно плакала. «Доброе утро, мисс Бёрч. Добрый день, миссис Робинсон. С вами всё в порядке?» Тамара отстранённо произнесла, глядя куда-то в снег. «Да, всё хорошо». «Мистер Робинсон не нашёл вас?» «Он остался в церкви. Мы поссорились». «О!» Миссис Робинсон повернулась к Веронике. «Я всегда отвечаю, что у меня всё в порядке». Только так я могу сохранить реномы Джона. Я создаю видимость, что Джон успешен в семье и в делах. Вероника спросила, а зачем вы это делаете? Не знаю. Дура, наверное. Думаю, вы просто сильно его любите. Тамара кивнула, потому что все 20 лет была дурой. Она громко вздохнула и через некоторое время сказала, у Джона алкогольная зависимость, он пьет потому так поздно встаёт, никогда не завтракает с семьёй. Для него мы все глупые, ограниченные, несовременные, неправильные. В Англии он общается исключительно с молодёжью, с прогрессивной, как он говорит, молодёжью, которая, по его мнению, значит в современном мире гораздо больше, чем кто-либо. Ходит на их вечеринки, думая, что нравится им, что они считают его своим. На самом деле он выглядит смехотворно, но не понимает этого. Он ведь, когда пьяный, старик стариком. Рука Тамары нервно зашарила в кармане и вытянула носовой платок. А все эти сопляки с ним только потому, что он за них платит. Он покупает им выпивку, оплачивает им поездки на отдых. А как только я касаюсь этой темы, он начинает звереть и орать на меня. Они молодые, они должны развлекаться, но у них нет денег. Им не повезло в жизни так, как тебе. Ты скупая и мелочная. Он платит... «Моими деньгами!» «И считает, что я неблагодарная стерва!» Тамара всхлипнула и отвернулась. Помолчав, обращаясь к одному из деревьев, сказала, «По-вашему, я неблагодарная стерва, мисс Бёрч!» Вероника с жаром ответила, «Разумеется, я так не считаю!» «Джон не любит меня, мисс Бёрч!» «Не любит всю мою семью!» «Не любил моих родителей, когда они были живы!» «Не любит мою сестру!» «Она для него глупее, чем я!» Я хотя бы грамотно пишу, — говорит он. Понимаю, моя сестра не отличается умом, но она, по крайней мере, не строит из себя кого-то, кем не является. Мисс Нортон, вымирающий вид. Я не уверена, что когда-нибудь встречала таких бескорыстных людей. Понимаете, у Джона комплекс. Он не состоялся в молодости, теперь пытается наверстать. Только непонятно что. Дома его любят. Не за деньги, а за то, кем он в действительности является. Что он отец, а он — ноль внимания на детей. Вернется домой пьяный и начинает орать, что я порчу ему всю жизнь. Каждый раз клянется, что... Уйдет от меня. Протяжный вздох. Вы так молоды, мисс Бёрч, и уже знаменитая на весь мир писательница. Представьте, каково Джону. Вы — личность, а он... «Мыльный пузырь, живущий за счет жены. Вот он и ходит фертом. Вот поэтому и носит вас на руках». Вероника почувствовала, как загорелись ее щеки. Она спросила, «Это вам мистер Робинсон сказал?» «Я сама все видела. Дело в том, Вероника ощутила себя провинившимся ребенком в том, что я упала и подвернула ногу. Но сюда вы шли очень уверенно. Как я вижу, все уже прошло». Зелёные глаза Тамары Робинсон блеснули, как у кошки. Американка поняла, что попала в какую-то западню. Она растерялась, чего совершенно от себя не ожидала. В голосе миссис Робинсон вновь зазвучали тепло и ласка. «Знаете, я рада, что вы подружились с моей сестрой. ей так одиноко по жизни и даже в этой поездке. Я стараюсь, но быть на разрыв порой и мне нелегко». «Вы же видите, что произошло между вами и Мэри, стоило мне пойти с Эмили в церковь». В надежде окончательно уйти от темы с ногой, Вероника задала дерзкий вопрос. «А вам не кажется, миссис Робинсон, что ваши дети уже довольно взрослые и в таком отчаянном внимании не нуждаются?» «Да я знаю, знаю», — ответила Тамара. «Никому я там уже не нужна. И моя забота никому не нужна. Я все себе придумала» всю жизнь себе придумываю». Она отвернулась. Когда разговор строился не по ее плану, миссис Робинсон его завершала. Мисс Берч сказала, «Я, пожалуй, спущусь и поснимаю виды, пока свет хороший». Она оставила миссис Робинсон на лестнице, а сама преодолела несколько десятков обледенелых ступеней вниз. Ей нужно было упорядочить мысли о том, что случилось в это утро. А случилось, что она стала жертвой интриги, сплетенной Тамарой Робинсон. Поначалу Вероника не могла в это поверить, и поэтому еще раз проанализировала факты. Она начала с конца. Да, растяжение она выдумала, чтобы немного позлить Мэри. Она знала, что Мэри увидит, как ее любимый Джон несет Веронику на руках. Это она придумала в отместку, 15-летней девице, толкнувшей ее, задумавшей выяснять отношения. Теперь по поводу отношений. Какие отношения, решила выяснять Мэри? Мэри решила, что Вероника претендует на внимание Джона. Допустим, Мэри в конце концов не глупа. Но почему Мэри так решила? По словам Тамары, Мэри и Джон еще вчера поругались из-за Вероники. Ну, конечно. Вероника сейчас хорошо себе представила, как Тамара очень умело при помощи пары фраз вселила в Мэри убеждение, что эта рыжая американка положила глаз на Джона Робинсона, ну, прямо яга в женском обличии. И вот Мэри обижена, она едет отдельно от всех. А этим утром она с силой сбивает эту самую американку с ног. Разобрались? Но откуда у Вероники эта уверенность в том, что между Джоном и Мэри отношения не отца и дочери? а какие-то еще. Вероятно, ей как циничному писателю так показалось тогда на холме у стены крепости. Нет, это ей внушила сама Тамара Робинсон в такси, когда сказала, у нее такой противный возраст, а вы такая яркая девушка. Господи! Тамара оплетала интригами все свое окружение, включая собственных детей. Было ли это причиной напряженности в семье. Скорее всего, это накладывало свой отпечаток на отношения внутри семьи. Вероятно, Тамара развлекалась так от скуки. Дети выросли, муж живет своей жизнью. Тамара — не злой по природе человек, придумывает ситуации и разыгрывает их. Она развлекается. И всех ее поведение раздражает. Но об этом ли говорила Эмили Нортон? Раздался крик. Первым к лестнице подбежал Джон Робинсон. Он увидел свою жену, распластавшуюся в самом низу, и поспешил к ней. Миссис Робинсон тяжело дышала. «Тамара, ты меня слышишь?» Она приоткрыла глаза. Над ней, опустившись на колени, склонился ее муж. «Что случилось? Ты поскользнулась?» Миссис Робинсон схватилась за голову. «Кажется, меня толкнули». На лице Джона отразился испуг. Он поглядел вверх и сказал «Там никого не было. Я никого не увидел по пути». Из-за деревьев вынырнула Вероника Бёрч и быстрым шагом направилась к ним. «О боже, что произошло?» Тамара Робинсон закрыла лицо руками. Джон сказал «Мою жену кто-то толкнул. Она упала с лестницы». Вероника пришла в ужас. «Это точно?» — спросила она. — Не могло это произойти случайно? Мистер Робинсон в смятении поглядел на нее. С самого верха лестницы послышался голос Эмили Нортон. — Силы небесные! Что случилось? Она ласточкой ринулась вниз, поскользнулась и пересчитала боком около дюжины ступеней. Все же спустившись, ничего себе не переломав, мисс Нортон села рядом с сестрой и положила руку ей под голову. Миссис Робинсон открыла глаза и тихо произнесла. «Эмили, а где Мэри?» Эмили посмотрела по сторонам. «Вон она», — сказала мисс Бёрч, глядя за спину мисс Нортон. Мэри стояла на льду далеко от них. На ней по-прежнему были коньки. Ее глаза метались с одного лица на другое. Джон Робинсон крикнул «Мэри, иди сюда!» Мэри Робинсон улетела вдаль. «Джон, да, дорогая, помоги мне». Мистер Робинсон взял жену на руки. И ее лицо прислонилось к его пальто. Эмили Нортон собралась пойти за ними в отель, как вдруг ее остановила руками из Бёрч. «Сейчас», — сказала Вероника, — «им лучше побыть наедине». Эмили округлила глаза. «Вы думаете, я сейчас не нужна Тамаре?» «Вы ей всегда нужны, дорогая. но сейчас. «Удобный случай им помириться», — Вероника улыбнулась. «Вы правы, конечно», — покивала мисс Нортон. Вдруг она произнесла жалобно, лишь бы он не обидел ее. Вероника Берч взяла Эмили под руку и сказала, «Я собираюсь отправиться в город на линч. Вы не составите мне компанию?» «О, разумеется, с радостью. Я сама, честно говоря, здорово нагуляла аппетит. Вот и славно». И они отправились через озеро по его ледяной глади, мимо злоторога, тихо наблюдавшего за ними со своего берега, мимо лисистых склонов, наконец, мимо замка, венчавшего скалистую гору, нависшую прямо над крохотным городом. В ресторане «Белка» сразу после обсуждения завтрашней поездки в отель «Мамонт» Эмили Нортон не выдержала. «Мисс Бёрч, я говорила вам». «Я рассказывала о том, что моей сестре грозит опасность. И вот, мисс Бёрч, свершилась!» «Дорогая, вы не видите, что происходит, мисс Бёрч, а я вижу. Я знала этих людей столько лет. Но, дорогая, а теперь вижу. Оказывается, эти люди бессовестные, понимаете?» «Во всяком случае, что касается...» «Человек, не имеющий совести, не имеет сострадания». «Мисс Нортон, умоляю, а что человеку без сострадания стоит толкнуть другого человека с лестницы?» «Мисс Нортон, успокойтесь для начала. Выпейте воды». Эмили жадно выпила целый стакан. «А теперь представьте, вы замужем». «Я?» «На секунду представьте», — велела Вероника. «Вы гуляете с мужем. Ваш муж отлучился куда-то, и вдруг вы видите, как он несет на руках другую женщину. «Ах, как это?» «Продолжайте представлять!» «Так, представила!» «И вы знаете, что эта другая женщина симулирует боль в ноге!» О, -о, «О! Вам не хочется ссориться с мужем! Вы не хотите показать, что ревнуете?» «Ну, я...» «Не хотите!» «Ну, хорошо, хорошо!» «Что вы станете делать?» Взгляд выпученных глаз мисс Нортон... Завис на оконных занавесках. В нем проступали тяжелые муки мыслительного процесса. Вероника поняла, что вопросы о мужьях самые сложные для патологических старых дев. Вероника сама ответила. «Вы спуститесь в самый низ лестницы. Убедившись, что вас никто не видел, ляжете на землю и закричите». «О, мисс Бёрч, да, дорогая, я думаю, все было именно так. «Задумайтесь, что было дальше?» «А что было дальше?» — уставилась Эмили Нортон. «Дальше мистер Робинсон со жгучим чувством вины берет жену на руки и несет ее в отель». Мисс Нортон выпила еще стакан воды. Затем призналась. «Я вам так благодарна, мисс Бёрч. Какой же дурой я вам кажусь. Я совсем не знаю жизни». «Никогда не поздно узнать». «Но задумайтесь еще вот над чем». «Вы говорили, что у вас пропал веронал». «Верно». «Но зачем красть веронал, если можно просто столкнуть человека? Тем более, что в горах Югославии таких возможностей бесконечное множество». «И правда», — думала Эмили Нортон. «Однако, да чего же Тамара умна?» Вероника Берч бодро заявила, «Давайте закажем десерт». После линча Да еще такого вкусного пирога с ежевикой Эмили Нортон почувствовала себя виноватой. Вдруг Тамаре может потребоваться массаж. Лучше она пойдет в отель и побудет у себя в комнате, рядом с комнатой сестры. Вероника, уже в одиночестве прогуливаясь по городу, набрела на блошиный рынок, где, помимо прочего, продавались изделия из цветного стекла. Она купила себе шкатулку и изображение ангела, которое собиралась повесить дома над камином. А в другой лавке обнаружились те самые модные духи с нотой вербены, о которых говорила миссис Робинсон. Девушка взяла флакон себе и еще один в подарок. На тесной улочке нашлась фотостудия. Мисс Бёрч отдала пленку на проявку. Неподалеку от озера американка присела в кафе на открытом воздухе и заказала кофе. Ей не терпелось записать мысли на бумагу, но вначале их требовалось хорошенько разложить по полочкам. «Ведь если одно не будет вязаться с другим...» Вероника Бёрч, оторвавшись от записок и вернувшись в реальность, обнаружила, что по озеру в сторону замка рука об руку идут мистер Робинсон с Мэри. Вероятно, отец и дочь шли на экскурсию. Молодая женщина сделала глоток. Кофе был крепким, горьким. Мисс Бёрч добавила сахар, помешала. Она старалась не выпускать гулявшую пару из виду. Он... Тепло обнимало ее за плечи. Они уже удалялись, почти скрылись из виду. «Может, Эмили Нортон и права. Может, это не она, а Вероника все себе придумала. Может, не было никаких интриг. Может, Джон Робинсон в самом деле любит свою приемную дочь, а она любит своего приемного отца». Мисс Берч неторопливо побрела в отель. Мысли кое-как складывались. Какой-то сюжет начинал вырисовываться. Но был ли он только вымыслом, или в нем была большая доля правды жизни? По пути Вероника купила пару сандвичей. Она вспомнила, что обещала поужинать с Палмерами, чего ей совсем не хотелось. Весь оставшийся день Вероника провела за пишущей машинкой. Было темно, когда в окне она увидела возвращавшихся Джона и Мэри.